Таким образом, внеочередной пидсовет был назначен на 14 мая, старый праздник начала лета, именно на тот день, когда профессор Курой традиционно сражался с чудовищем. «И вы приходите!» – настойчиво сказал Мерлин Курой. «Не беспокойтесь вы об этом вашем чудовище. Я найду, кому его припоручить. Вы куда нужнее на пидсовете. поверьте мне!» Курой был очень доволен. Собственно, он догадывался, что на замену ему будет послан Гвин Апнут, который страдал от подобного же циклического мифа, только со своим собственным чудовищем ему приходилось встречаться каждый год в начале января. «Одним чудовищем больше, одним меньше, ну что в самом деле считаться по мелочам?» – пробурчал Курой и позволил Мерлину уладить это дело. Он и сам чувствовал, что предпочитает сидеть на пидсовете, где будет разбираться предательство змейка, чем тыкать в это время клинком в омерзительную пасть. Зловещим, но по крайней мере недвусмысленным знаком всем собравшимся показалось то, что змейк на этот пидсовет не пришел. Мирлин, видя, что никто другой не берет слова, начал все-таки речь. «Я вот что хочу, кстати, сказать о Тарквинии. Привыкли чуть-чуть, что все на Тарквинии вешать? Все время слышишь о нем какую-то ерунду. И Кромвелю-то он служил, и Лукрецию изнасиловал. В дальнем углу завозился Морган. — Позвольте, Лукрецию, если я не ошибаюсь, это все-таки не наш торквиний. громким шепотом спросил он Финтона. — Все мне как-то не досуг собраться с мыслями и положить конец этому безобразию, — продолжал Мерлин, повысив голос. Триста лет уже это тянется. Нет, пора всем наконец узнать правду. Значит так. Несколько лет назад, то есть 350 лет назад, как раз при короле Чарльзе, то есть нет, что я говорю, при Кромбеле, к нашей школе стали подбираться враги. Ну я врагов-то чую за версту. Одним словом, к тому времени, когда Кромвель отдал приказ закрыть нашу школу, я еще заранее говорю Тарквинию, Тарквиний, голубчик, поезжайте-ка вы к этому Кромвелю и нейтрализуйте его как-нибудь ради бога». А Кромвелю это время в Ирландии куролесил, крушил так все. «Но почему Тарквиний? – перебил Финтон. «А потому Тарквиний, вскипел Мерлин, – что он один из немногих, кто отнюдь не считает, что обстоятельства всегда обязаны складываться так, как тебе хочется. Он получил аристократическое воспитание, и он не изнежен, вот как некоторые. Да, о чем это я? Так вот, он присоединился к Кромвелю в Ирландии, там, под Драхедом, и немножечко напустил на него такую болезнь с необычными симптомами. Что-то там у него холодело, руки, ноги, не помню. Словом, не в том суть. Далее он явился к нему на бивуак и намекнул, что воздух в Ирландии нездоровый, что делать ноги, мол, пора из Ирландии. И затем в Лондоне вылечил, ясное дело, эту напускную болезнь. Но у Кромвеля то оказался еще целый букет разных болезней. И вот тут-то сработал наш план. Змейк предложил ему свои услуги лекаря с одним условием. Он находится при Кромвеле, лечит там его, снимает приступы, а Кромвель оставляет в покое школу. Этот договор действовал до самой смерти милейшего Оливера. «Пять лет», — подсказал Курой, так как Мерлин защелкал пальцами. Торквини говорил, что ему они показались за сорок. Но да не в том суть», — сурово осадил его Мерлин. Значит, он там его поддерживал в относительно приличной форме. А Кромвель-то еще все время норовил взбрыкнуть. У него ведь как? Утром обострение, к вечеру рецидив. Это же железная выдержка нужна. Железная. Какие шутки. Торквини говорил, что иногда Кромвель надоедал так, что он просто делал ему кровопускание, чтобы хоть немножко отдохнуть от него. Представляете, каково пришлось человеку? Да чего тошно было, а к тому же правду-то мы всю скрывали долго. Сначала потому, что нельзя было, кругом же уши, а потом я и сам подзабыл немного, в чем эта правда-то состояла. Ну и вот, как услыхал, что броня торквинья? о, думаю, самое время. Вы не поверите, коллеги, но я своими ушами слышал сквозь замочную скважину, а, хм, да. Что Тарквиния обвиняют не в чем-нибудь, а в пособничестве англичанам в деле уничтожения школы. Как вам это нравится? Тарквиния, который, можно сказать, пожертвовал собой. Точнее, пожертвовал ты -то им я, но ведь с какой пользой? Вот посидели бы там сами, у Кромвеля, разом бы поняли, почем фунт лиха. Так вот, хочу сказать обо всех этих клеветнических слухах. Я это все прекрасно вижу и намерен одним махом пресечь. С какой стати змейк который пять лет подряд присутствовал чуть ли не на всех публичных казнях и потом еще подписывал чуть ли не заключение о смерти ради того, чтобы школу не закрывали, станет после этого сотрудничать с комиссией? Да протрите глаза, ведь чуть какое-нибудь тонкое, щепетильное дело, и кроме Тарквиния его просто никому невозможно поручить. Все перезабудут, напутают. Сболтнут Макферсону про Ассиана, да еще порекомендуют его как специалиста и с деликатности постесняются предложить Ричарду своего коня. Вот и теперь Тарквини опять взял на себя самую сложную и неприятную из всех задач – общение с англичанами. Ну давайте теперь будем его за это травить. Тогда уж и меня заодно. Потому что никто иной, как я, поручил ему это. А поручил я ему это потому, что только у него одного здесь маломальский, приличный английский. В этом мгновении открылась дверь, вошел змейк, быстрым шагом перешел в зал и бросил к ногам Курои окровавленную голову чудовища со словами. Ну, чудовище у вас еще ничего. Довольно терпимое. По сравнению с вами, коллега. У Курои отнялся дар речи. А. «Это вот Люций торквиней сообщил Мерлин так, как будто присутствующие не были с ним знакомы. «Я тут его, знаете, пока мы здесь с вами заседаем, словом, чтобы лишний раз не трепать ему нервы, отослал сражаться с чудовищем». «Ну, сражаться громко сказано», — спокойно заметил змейк «Одна небольшая инъекция и сражение — это все-таки разные вещи». Финтон, кряхтя... Тяжело встал со скамейки, подошел к змейку и молчаливо выполнил какой-то очень древний жест, по-видимому, извинения. Змейка этот жест, по-видимому, принял, во всяком случае, выполнил какой-то ответный жест, который вполне удовлетворил Финтона. Мелдун порывисто поднялся с места, за ним Морган, Арбилий и другие, и все окружили змейка. «А я-то думал, чего все так на Тарквиния косятся?» «Представляете, я-то сам ни о чем понятия не имел. Ну и история. Спросили бы у меня, я бы вам давно сказал, что он ни в чем не виноват», — раздался веселый голос Диона Хризостома. Курой пошевелил ногой голову чудовища. «Кстати, вынужден напомнить, коллеги», — донесся из толпы голос змейка, — «что несмотря на то, что лично я...» как было остроумнейше подмечено, в этом не виноват, над школой по-прежнему висит угроза закрытия. Заметьте, что хотя общее отношение к Тарквинию изменилось, сам он не изменился нисколько. С удовольствием сообщил Мерлин в дверях, проспавшему весь спецсовет Гвину Апнудду. В самый разгар четверга на пороге лаборатории, бывший царством змейка, возник немного выбитый из колеи великий чародей Курой и рассеянно открыл рот. Предупреждая ваш вопрос, дорогой коллега, мягко среагировал змейк. В химической лаборатории никогда ничем не воняет. А, да, да, спохватился Курой. Я и забыл. Я, собственно, не только с этим вопросом Минуту, прервал его змик. Горонви, сын Элери, я сам не видел, но говорят, что у людей, которым из-за их небрежности оторвало руку или ногу взрывом, непосредственно после этого события почему-то всегда бывает очень удивленное лицо. Горонви живо отставил колбу и стал смотреть тетрадь с записями. Да. Змик обернулся к Куруи, сыну Дайри. — Я тут немного, возможно, погорячился, — сказал Курой громовым голосом. — Но я собираюсь извиняться так же громко, как и обвинял вас в разных пороках, Тарквини. — Так же громко не надо, — сказал Змейк. — Не стоит. — А что все-таки за вещество так пахнет? — с изысканной вежливостью поинтересовался Курой. — Тетрагидрооксодиаквагексоцианоферрат-3-бериллия, — сказал Змейк. «Как вам удалось такое получить?» Озадаченно буркнул Курой, понимая, что названо соединение достаточно незаурядное. Точнее, что рядовое железо, будучи в своем уме, вряд ли могло столько всего к себе присоединить. «Это я уговорил железо. По личной дружбе», — объяснил Змейк. «Простая любезность с его стороны. Честно говоря, ваши методы всегда вызывали у меня уважение». Честно говоря, собственно, я никогда этого и не скрывал, но просто как-то к слову не пришлось. Ваше у меня тоже. Мерлин в некотором недоумении рассматривал лондонскую бумагу, вертел ее так и сяк, но, как ни крути, получалось, что от него требовали школу закрыть. Вскоре после появления этой недвусмысленной бумаги к Мерлину наведался советник Эванс. Он Испытывая крайнюю неловкость, намекнул директору, что хотя сам-то он всей душой на их стороне, но как официальное лицо он просто вынужден задать вопрос – когда они освободят здание? Сам бы он ни в коем случае не спешил выселять их из этого здания, но дело в том, что его, как главу городского совета, торопят с ответом на очень сложный, скользкий и в каком-то мере даже чешуйчатый вопрос – что именно он намерен устроить в этом здании? Мерлин понимал беспокойство Эванса, но ему было не до городских проблем. Одно он знал твердо – нельзя ничего говорить студентам, особенно младшим. Видимо, именно поэтому он собрал первый курс и довольно громко поведал им о происходящем. «Но ведь вы говорили…» – растерялись девочки. «Ведь вы сами говорили…» – поддержал их Фингл, «Что закрыть школу у них пороху не хватит!» «А кто думает, что учителю надо лизать ботинки, и все, что он сказал, считать святой и непреложной истиной, тот сильно ошибается», – с досадой проговорил Мерлин. «Это вообще ущербная очень позиция», – пояснил он. «Так вот, я к чему веду? Вы готовы со своим спектаклем?» «Да», – твердо ответил Левелис. «Чудно. Где вы собирались этот спектакль играть?» «Ну, там же, где репетировали, на школьной сцене». «Черта лысого вы будете играть его на школьной сцене! Вы сыграете его под открытым небом, в городе, прямо на главной площади Кармартена!» «Но там нет занавеса», — ляпнул с первое, что ему пришло в голову. «Будет», — потирая лоб, ответил Мерлин. «Но почему?» «Потому что это наш последний шанс сказать вслух все то, что мы хотим сказать людям», — резюмировал Мерлин. «Потому что если мы уйдем, то мы уйдем с треском». Многие преподаватели толпились группами на Западной галерее в ожидании конца перемены. Ливелис всматривался в лицо Маккархи. Поймав его взгляд, Маккархи ответил улыбкой, по которой Левилес, если бы не знал, что все плохо, мог бы подумать, что все хорошо. Вообще преподаватели держались безупречно, как если бы никто из них и слыхом не слыхивал о том, что школа должна быть закрыта. Их теплые беседы между собой, в том случае, если их могли слышать студенты, носили лирический оттенок. «До того, как поступить сюда», — светски заметил Маккархи, — Я отучился девять лет в колледже у иезуитов. Там у нас тому, кто сбивался при ответе, полагалось десять ударов словарем дюканжи по пальцам. А в обычной национальной школе так просто колотили веслом. В монастырской школе, где я заканчивал свое образование, отозвался профессор Мелдун. провести в наказании ночь на дереве вместо кельи было самым обычным делом. Посиди в дупле и подумай о своем поведении. Так нам говорили когда я учился и прислуживал при храме Немезиды, — пожал плечами змейк, — у нас неуспевающих учеников приносили в жертву. Не торжественно, конечно, просто бросали львам. — При храме Немезиды? — возрился на него Курой. — Да ведь это же лучшая элитная школа. Вы там учились? Невероятно. — Но торквиниши из очень хорошей семьи, — напомнил Финтон. О, я не сомневаюсь, сказал Курой с уважением. В это время подошел как раз преподаватель медик шумерского происхождения со старших курсов, имя которого, хотя и не все его помнили, было как-то связано с солнцем. У вас ли вам? радостно переспросил он, расслышав слова змейка про жертву. Надо же, как интересно. А у нас крокодилом? А яма для сдачи экзамена по математике была? Была. Глаза змейка блеснули. Девять локтей глубиной. Один к одному. У нас сажали в яму, давали задачи, и тех, кто не решал, наверх уже не вытаскивали. Должен сказать, что вид побелевших костей твоих предшественников чрезвычайно способствует мыслительному процессу. Да, у нас тоже никто не утруждал себя тем, чтобы вытаскивать из ямы малоспособных экзаменуемых, сказал змейка. И, просветлев от школьных воспоминаний, покивав друг другу, преподаватели разошлись. После того, как Левелис очень внимательно подслушал под дверью все, что говорилось на последнем педсовете, прибежал и пересказал это Гвидиону, и Гвидион ничуть не удивился, Левелису начало казаться, что Гвидион все знал о миссии Змейка у Кромвеля давно. Тогда Левелис решил немножко этого Гвидиона потрясти. «Послушай». «Ты ведь знал раньше, что Змейк ничего такого не совершал? Ты знал всю историю. Зачем он у Кромвеля и почему? И мне ни слова?» «Я ничего, ничегошеньки не знал, Лео. Вот честное слово», — поклялся Гвидион. «Я просто чувствовал. До того, как мы увидели его на службе у Кромвеля, еще можно было как-то подумать, что он служил Кромвелю. Но после этого-то все стало ясно», — воскликнул он. «Ну, кому ясно?» — замялся Левелес. «А кому и облачно?» Я всегда был уверен, что змей хороший человек. Но там, у Кромвеля, я поразился, на какие он способен пойти жертвы. Ты ведь видел, каково ему приходилось? Он же из последних сил терпел всю эту обстановку, а все-таки оставался там, ради чего-то очень важного. «Да как же из последних сил-то?» – недоумевал Ливелес. Выглядел он превосходно, разговаривал, как обычно, Был даже не в опале, по служебной лестнице поднялся, прямо на наших глазах. Да нет же, ты вспомни, он обещал сделать Кромвелю кровопускание. Ну и что? Но ведь если такой врач, как Змейк, собирается сделать пациенту кровопускание, это означает, что он доведен до последней крайности. Совершенно случайно получилось, что пьесы первого курса вобрали в себя именно то, что следовало успеть сказать всему миру, пока еще школа существует. Взвалив эту ответственность на плечи первокурсников, Мерлин радостно оживился. Все, кто только попался ему под горячую руку, уже были засажены им шить занавес. Сначала его шили Рианнон, Блодбит и Арианрод, которые искололи в себе все пальцы. Потом на помощь явилась Людгарда и, грубовато-добродушно отодвинув всех, сказала, что ей обметать этот носовой платок ничего не стоит. Расшивать его она, однако, не взялась, сказав, что так мельчить не умеет. Поэтому сделали это макехт и невозмутимый шумерский доктор. Они шили хирургическими иглами и хирургическим шелком. А когда нужно было обрезать нить, по привычке лаконично говорили друг другу «скальпель». Кервин Кверт пришел на репетицию, смотрел не отрываясь, в одном месте даже заплакал, Поправил спецэффекты и ушел. Архивариус Хлодвиг с Эллисом Абгриффидом вывесили у входа в школу афишу. Это был шедевр средневековой миниатюры, над которым они трудились, не покладая рук, ни одну ночь. Достаточно сказать, что образцом им послужило Евангелие из Келса. Накануне генеральной репетиции все, кто участвовал в пьесах, получили из рук Маккехта снотворный отвар чтобы хоть как то проспать ночь а не вскакивать и не мчаться босиком в одних рубашках друг к другу с криками смотри в той сцене лучше сделать так на генеральной репетиции всплахнули хлебопечки да так что от сырости рухнул потолок в нижнем зале мерлин только довольно кивал и говорил что этой постановке предстоит потрясти основание мира что там какие то потолки и перекрытия «А от хохота это ничего не обвалилось ревниво спрашивал он. «Нет? Что ж вы так? Недоработка!» Наконец наступил назначенный день. Все население Кармартена сошлось на главную площадь, где обещали театр. Первокурсники объявили, что будут показаны две пьесы. О дочерях Лейра, который вовсе не сошел с ума и не скитался безумный под дождем, и о Макбехе, который вовсе не убивал короля Дункана. И представление шло четыре часа подряд. Они вышли на сцену, где высоко над ними хлопал подобранный занавес, как будто огромная хозяйка развешивала у них над головой огромное белье. В первой пьесе по всякому чудил старый взбалмошный король Лейр, отдав кучу несообразных приказаний и много напутов, и напортачив, он принимался вдруг спрашивать трех своих дочерей, кто из них как его любит. Старшие преувеличенно льстили ему. Младшая же, Кредилат, отвечала, что любит его, как соль. Лейр в гневе лишал ее приданого и изгонял. — А ты не торопись, — говорил он французскому жениху, вставшему на защиту Кредилат и объявившему о своей готовности жениться на ней. — Сперва послушай, чего лишаю я, дрянную дочь. Теперь за ней не дам я Глинский замок и замок в Пенфра. — И, само собой, прекраснейших охотничьих угодий, где что ни шаг, то или порскнет заяц, или куропатка из-под ног метнется, от тайна и до пейнгварда не дам. Не дам я стад овечих, в изобилье покрывших все луга в мох древ и мрисе, да, кстати, и лугов не дам. Еще не дам я мельниц, Рик и сыроварен, и табуны коней на аберфрау, сплошь белоснежных, с гривой шелковистой, она теперь получит черта с два». Во время этой гнетущей речи француз тихо отходил и становился позади двух других женихов. «Еще не дам я никаких служанок, ни швей, ни прачек, ни ткачих, ни птичниц, и золото, которого полно в подвалах, в чанах там оно хранится. Так вот, ни чана золота не дам, испанского вина не дам я тоже. О, солнце мудрости, попутный ветер мой звездочет мне предсказал. Боюсь, что волею Аллаха нужно нынче мне отплывать. Душевно благодарен за истинный родник гостеприимства и в Басре счастлив видеть вас всегда. Говорил араб, прикладывал пальцы к лбу, к губам и к сердцу и быстро исчезал, бросив в сторону. Три дочери в семье и нету сына. Есть от чего рассудок потерять. Где ритуал извечный не блюдется, напрасно процветание искать. — обтекаемо начинал китаец. — Мне больно видеть, как ученье Дао здесь грубо попрано, и дочь отцу перечит, словно Сунь-Укун Шасену. Сунь-Укун, несносный царь обезьян, имел обыкновение бронить всех, не стесняясь в выражениях. Шасен — один из его спутников путешествий на запад, описанном в романе «Учень-Эна Си-Ю Ци» «Путешествие на запад». Я не могу здесь доли оставаться и, сунув руки в рукава, смотреть, как оскверняются законы неба. Сверчок мой тоже здесь затасковал. Сверчок оказывался загнан в домик из тыквы горлянки, оправленный серебром, и запрятан в рукав. Китаец с поклонами отступал к выходу. Затем наставала очередь француза, который, переждав всех, трепетно подтверждал свое желание составить счастье кредилат. Я честно размышлял, пока внимал рычам с подобным перечнем всего, чего лишились мы по воле Божьей, и понял, без всего мы обойдемся, лишь друг без друга трудно нам прожить. Затем Лейр делил королевство между двумя старшими дочерьми и вскоре оказывался на улице. Левильс играл старого Лейра, сильно намекая манерой игры, намеренно, копируя и походку, и все ухватки. Весь город млел от счастья потому что Мерлина же хорошо знали в городе, как и в школе. Но почему-то после первой минуты пребывания Лейра в изгнании всем становилось до слез жалко упрямого вздорного старикашку. Было что-то пронзительное в том, как он поднимал из пыли медную монетку и огорчался, видя на ней свой собственный профиль. Монеты такой чеканки были выведены из обращения. Все его несусветные глупости начинали казаться безобидными чудачествами. Его изгнание, страшной несправедливостью и большим личным несчастьем каждого. Лейер пробовал полученную в качестве милостыню похлебку и понимал, что это очень невкусно без соли. Тогда, разочарованно опуская ложку, он говорил, «Ах, старый я дурак! Ну и хорош! Как я ее изгнать-то умудрился? Ну да понятно, я слегка вспылил, услышав, что меня равняют солью». Ведь соль — малоприятная довольно субстанция, сама-то по себе, в отрыве от всего. Вот я и это, погорячился малость. Но теперь, смотрю я, дело-то совсем другое. Соль — это сущность, смысл, душа всего. Она, подобно мне, приносит вкус, дарит отраду, лечит, возвышает, вселяет дух. Но в точности, как я. Хотя я сам-то по себе не сахар тут на лице Левелеса появлялось такое выражение, что начинали рыдать все, от мала до велика. После долгих странствий старому королю удавалось разыскать Крайделад, ставшую королевой Франции. Французы посылали войска, чтобы приструнить злых дочерей, и в конце концов Лейр водворялся было вновь на троне, некоторое время ерзал там и, наконец, сползал со словами «Ну ладно, в государственных делах, конечно, с мыслью я поболи, зятя», Однако дождь моих благодеяний не может вечно орошать поля народа моего, а посему я перейду, пожалуй, на лежанку. Бешеные хлопки были наградой Левелясу за эти слова. В финале пьесы не было ни одного убийства, ни одного самоубийства и ни одной смерти от естественных причин. Содержание второй пьесы было еще проще. Во время шотландского короля Дункана отчаянно бесстрашный и обаятельный военачальник Макбех со своим кузеном Артуром Макбрайдом услышали в нехорошую ночь прорицание ведьм, из которого следовало, что одному из них суждено в будущем стать королем, а другому породить еще каких-то знаменитых королей. Они приписали все это своему пьяному бреду и некоторое время потешались над произошедшим, в шутку обращаясь друг к другу с соответствующими титулами, прежде чем совершенно выкинули это из головы. Вскоре Макбех одержал для короля Дункана победу над повстанческим кланом во внутренней распри и ожидал награды. В это время король Дункан, думая о том, что он уже стар и скоро будет не в состоянии править, решил сделать Макбеха королем, И передать ему трон. Для этого он срочно призывает его к себе. Такая срочность пугает Макбеха он вспоминает разные свои прегрешения и шалости, уверенный, что король собрался покарать его за прежние неблаговидные поступки. Затем они с Макбрайдом припоминают, что могли навредить себе в глазах короля тем, что трезвонили повсюду о дурацком пророчестве, согласно которому Макбеху суждено занять трон Дункана. Король Дункан вызывает у них суеверный страх. Они бегут на войну за южные рубежи и проводят там несколько лет. Все эти годы Макбех совершает неслыханные подвиги, захватывает целые поселения и проявляет ошеломляющий героизм, однако сам в душе считает себя трусом, поскольку бегает от короля. Наконец, освободив от плена одну королевскую родственницу, он твердо решает, что доля скрываться не по-мужски и заставляет себя шагнуть навстречу опасности. Сопровождая девушку, он возвращается в замок Дункана в Биншлейве. ворох, к вам Макбех, Кавдорский тан!» «Ваше Величество, Шотландский!» громогласно объявил Леварх. Макбех вошел и на всякий случай рухнул к ногам короля. «А что, по-прежнему я тан Кавдорский?» спросил он. Я думал, что меня лишили здесь давно заслуг, регалий, привилегий, а в скорости лишат и головы. — Я рассмотрю, что это за деяния, которые тебя так тяготят, — изрек Дункан, и в меру тяжести твоих проступков назначу место голове твоей. Пока же голова пусть излагает. — Тому лет восемь я бежал на юг и дрался там со всеми племенами за честь и славу Дункана знамен, — Пробормотал Макбех. Во многом преуспел, был трижды ранен и чуть не помер от душевных мук. Да, очень интересно. Эти муки чем вызывались, если не секрет? Ну, это... Одним словом, я боялся, панически боялся я взглянуть тебе в лицо, предстать перед тобою и взгляд твой с должным мужеством принять. Час от часу рассказ все интересней. Мой взгляд острее пиктского копья. «Ты что-то не договорил, как будто?» «Ну, там за мной уводится грешков, замямлил Макбех. «С большую гору и еще с пригорком. Я в юности то все любил гульнуть, и девушек не так, чтобы чурался. Так-так, прилюдно кается Макбех. Медведь в лесу, как говорится, помер. Теперь послушай, знаешь, для чего я призывал тебя тогда из нокон Шотландский трон хотел я передать достойному преемнику, поскольку сам я стар, глаза уже не видят, замучил ревматизм, ни к черту память. Единственный в моих глазах король, который сможет усидеть на троне, Макбех, Кавдорский тан. Но как на той ночью ты пропал, я всех извел, посыльных регулярно снаряжая искать тебя повсюду. Восемь лет хотел тебе сказать одну я фразу. Приди и правь в Шотландии, Макбех. А ты дрожал в Нортумбрии, в болотах. А ну, как я сыщу вас невзначай. А, кстати, где Макбрайт? Да тут он, тут. Он там за Гобеленом притаился. А что же вас заставило вернуться? Да совесть лишь нечистая, клянусь. И дельце мелкое, размером с ноготь. Я девушку одну освободил из плена в битве при Другильском замке. Она родней назвалась Королю. И вот ее я, охраняя, прибыл в Беншлеве из рук в руки передать. Довольно зыбкая эта безопасность, усмехнулся Дункан, слезая с трона. Для девушки. С Макбехом разъезжать. Ну как она, рожать еще не время? Клянусь богами всеми, в этом я пред вами чист. И пальцем не коснулся. Да ладно, ладно, где же она? Я вот, входила Гвинлиан. Кого я вижу, Уна, дочка брата, воистину, как роза расцвела. Ведь никогда не навестишь без дела. Нет, чтоб заявиться просто так. Мол, повидаться с дядей захотелось. Ай-яй-яй-яй! А ты чего стоишь? оборачивался он к Макбеху. Какого тебе нужно приглашение? Дай руку. Вот. Он соединял руки Уны и Макбеха. Из завтрашнего дня вот эту тяжеленную корону. Он кряхтя снимал с себя королевский венец пусть возлагают на тебя макбех по окончании второй пьесы все стерли грим и вышли на поклон и левелес в своем обычном виде откинул солбоволосы и сказал мы благодарим за эти пьесы студентов которые учились в нашей школе в 17 веке и оставили нам их в наследство в то время они не могли поставить их по причине нездоровой политической обстановки Во времена Кромвеля мы бы стояли сейчас повыше, чем на театральных подмостках, и из-под нас уже выбивали бы скамьи. Сегодня же мы вольны разыгрывать любые пьесы и говорить все, что считаем нужным. Уж в этом-то мы все свободны, и школу нашу закрывает вовсе не за это. Уж много лет весь мир узнает нашу историю не из наших уст и считает, что биографии всех наших королей состоят из предательств, кровавых убийств, самоубийств, безумия и членовредительства. Мы, младшие ученики школы в Кармартене, осмеливаемся слегка возразить на это, в надежде внести некоторую ясность. То, что мы показали вам сегодня, напрямую взято из наших исторических хроник. И если когда-нибудь вы усомнитесь в том, что король Лейр был нормален, а Макбех не был предателем и убийцей, вспомните слова самого Лейра. «А ведь наврут стрекороба, потом не расхлебаешь. Вы меня спросите, кем был я, что, зачем и почему?» И Левелес отходил назад так, как будто делал шаг в небо.